«Еще на другом километре двое безалиментных, на добровольных началах спроворенных. Смех и грех». «Хорошо, Полваныч, я согласен. Человек он всегда конкретен. Я имею в виду своих знакомых, приятелей даже. И вот моих приятелей, которые больше меня пьют». «Вон сколько! Уму непостижимо, как спился мой лечащий врач. Я у него на учете состоял, как сердечник. Врач! Ему-то все известно про себя, про болезни, про начало и итоги. Он уже, наверное, до третьей стадии допился, а все твердит, я не алкоголик». И хоть режь его. А чем кончилось? Больные перестали доверять ему. Они же все видят, все знают. До сторожа докатился. Дядя Витя тоже врач. Хотя в пример его не беру. Дядя Витя особый случай. Продолжал рассуждать Митя. Но тот мой лечащий врач, не то что кому-нибудь, он себе не хотел признаваться. Я сам, если говорить честно, не верил, что уже докатился. А ведь читал в книжках и журналах про болезнь, про симптомы. Мне в свое время одна умная статья попалась — Там признаки всех стадий алкоголизма приводились. Так вот, я высчитал, что у меня уже вторая. Понял, высчитал. А все равно потом еще пять лет, не меньше, все сомневался да оттягивал. Так ты чего хочешь, не пойму тебя, Митрий, «Медаль за пьянку, на грудь жетон вешать, мол, не смущайте, я алкоголик, так что ли?» «Нет, не так, но как тебе толковие-то?» «Помню, за то, что лежишь в этой больнице платили по бюллетеню. У нас рабочий был, он каждый год сюда, как в отпуск». Лечиться уходил, и сто процентов зарплаты шло. Думаешь, вылечился? Пал Ваныч удобнее уселся на свиной туши, почесал кадык и решительно покачал головой. «Не выйдет. Это надо у всех головы переделать. А как переделаешь?» если на Руси спокон веку мужик пил. Пал Ваныч и Митя занимались в тот день важным делом – свежевали свинью. Свиней в больнице держали на кухонных отходах. Пал Ванычу оказали доверие. Поскольку он мужик таежный, ему это дело привычное. А Митю он взял в помощники, поскольку тот состоял в клане, был немного охотником, и вообще Пал Ваныч как-то выделял его. Митя, естественно, больше работал языком, развивал свои соображения насчет несознательного отношения мужиков к алкоголизму. Пал Ваныч в это время, не мешкая, опалил свиную тушу паяльной лампой и накрыл ее мокрой горячей мешковиной, чтобы шкура отмякла. Пока шкура отмякала, Палваныч закурил и высказал несогласие с Митей. «И что ты все про мужиков, а бабы?» Разве баба согласится сама пойти в психбольницу? Ты видел таких баб? Нет, Дмитрий, ничего у тебя не выйдет. Чтобы все поголовно проверять себя насчет алкоголизма пошли, пустое дело скажу. Вот как ты все это организуешь, а... Спросил строго Пал Ваныч, словно Митя был, по крайней мере, замминистра здравоохранения и вот-вот собирался начать революцию в антиалкогольном деле. Молчишь, то-то. Митя и на самом деле не знал, что сказать. Женщин действительно он как-то упустил из виду. А их ведь, которые тоже больны, совсем немало, вон целое отделение рядом. И уже потом, после того, как аккуратно почистили ножичком, вымыли горячей водой и вытерли насухо чистой тряпкой свиную тушу, Егерь произнес мечтательно: Оно бы хорошо, Митри. Иметь лекарство, чтобы проглотил и вылечился. Придет когда-нибудь и это. А только тогда зачем пить? Может, лучше тогда, как крысы, а? Как это, как крысы? Вживляют крыси в мозг какую-то штуку. Есть в мозгу области наслаждения. Стоит крыса... И лапкой нажимает. Не пьет, не ест, А все равно приятно. Ины умирали от голода, А может, от наслаждения. В журнале читал. Вечером они своим кланом Нажарили в той же столярке Свежей печени и крови, натушили картошки с мясом. На ужин не пошли, свой устроили, не ради обжорства, а чтобы подчеркнуть свою исключительность. И вот в блаженной тишине, пришедшей после сытной еды, курили мужики и лениво переговаривались, цедились в окна северной сумерки, Пахло деревом, плавал табачный дым. Хотелось говорить и думать о простом, невычурном. Однако такое же это было заведение, что разговоры не могли не вращаться вокруг самого главного для каждого из них. Тогда-то пал Ваныч и заключил дневной разговор с Митей. «Правильно ты мечтаешь, Митрий, а только скажу, любая баба лучше изрезать себя даст, чем согласиться признать ее алкашом». Повидал таких. Последние два слова, как спичка в ворох сухих стружек. «Ну!» — немедленно откликнулся Толик Никитин. «Ну, Павел я тебя и прежде уважал до бесконечности, а тут и слов не подберу». Все, почуя в момент, оживились, кинулись подначивать. «Не томи, Павел Иванович!» не выдержал недоучившийся актер Юра Смоленцев. «Так тут рассказывать-то, Три слова. Уже почти сдался Палваныч. Ну ладно. Работал егерем я в заказнике. Начальство любило приезжать. Да я хитрый. Им выбрал охотиться не в заказнике, а рядом через речку. Звери уже знали. Соболя там, лоси, лисы. Как суббота, как приехало начальство, так они через речку все в заказник. «Ты ближе к делу», — перебил Толя Никитин. «Твои три слова давно кончились. Я и ближе. Всегда на охоту одни мужики приезжали».